Игорь Сатурин — механический бог. Вскрытие реальности. Безбрежный мир за 35 дней до озарения. «Здравствуйте!» — представился человек в белом халате. «Меня зовут Осмодей Фобский». «Тот самый?» — удивился «Макс?» «Если вы читали мою колонку, то, возможно, в курсе, что я э, работаю врачом-психотерапевтом в Oyama Industries». Он говорил суетливо, с каким-то надрывом в голосе, будто волновался о чем-то. «И, наверное, вы знаете, что наша компания занимается разработкой антивирусного ПО для мозговых чипсетов. А если и не знаете, то только потому, что чипсеты с нашим софтом работают безотказно и никогда не дают сбоев. Наша программа э, предотвращает любые возможные проблемы». Последняя версия прошивки нашего ПО еще в разработке, но уже сейчас в сети появился новый опасный вирус с тестовым, э, с кодовым названием «Фейк-1». И в целях вашей безопасности мы делаем прививку в церебральный имплантат. Все в группе обеспокоенно переглянулись. Церебральный имплантат напрямую связывается с центральной нервной системой и поддерживает координацию всех жизненно важных процессов. Примерно раз в год все модераторы проходят болезненную процедуру обновления программного обеспечения имплантатов в офисах Total Robotics. На затылке под кожу вставляется тонкий холодный металлический штырь, через который передаются данные. И каждый раз в это время в голове начинается какой-то нездоровый треск, похожий на барабанную дробь, иногда переходящий в высокочастотный свист. На самом деле весь этот шум даже не болезненный, а скорее какой-то неуютно выкручивающий. Вспоминая об этом переживании, в голову почему-то приходит слово «противление». Возникает ощущение, словно что-то глубоко внутри, при этом стремится вывернуться наизнанку, но что именно и где сказать невозможно. Это происходит на каком-то невероятно тонком уровне и ощущается, как что-то далекое, но очень живое, словно оголенный нерв за каменной стеной. И хочется в этот момент только одного, чтобы этот зловредный треск прекратился как можно быстрее. Причем, как утверждают врачи, никаких реальных звуков на самом деле при этом не возникает, и в акустическую иллюзию процесс облекает мозг, чтобы таким образом выразить для себя необъяснимые переживания. В общем, не знаю, как другие, но я по поводу предстоящей процедуры ощутил раздраженное возмущение, а пришедший врач-психотерапевт начал меня откровенно сердить. «Позвольте», — сказал я. А разве ваша компания не пишет все эти вирусы сама, чтобы потом зарабатывать деньги на своих антивирусах? Вы что, не могли запустить этот вирус к выходу новой прошивки? Или кроме вас есть еще умельцы?» Макс посмотрел на меня одобрительно и помахал головой, как бы говоря, «не ожидал от тебя». В глазах Осмодея Фобского сверкнул гнев. «Это наглая дефамация!» – обиженно заявил он. «Кто вам такое сказал?» «Это же полнейший абсурд! Зачем нам писать вирусы, если наша задача и от них излечивать?» «Как зачем?» – ахнул я. «Когда нет вирусов, кому нужны антивирусы, которыми вы нас обеспечиваете?» «Так вы формируете востребованность в своих сервисах и становитесь полезными и уважаемыми членами общества, потому что создаете уникальную проблему, чтобы потом снисходительно и уникально от нее избавлять». Все молча смотрели на меня. Гость несколько секунд безмолвствовал Видимо, соображая, как ответить, а тишина в эти мгновения казалась густой и насыщенной. «Вы... вы... вы в своем уме?» натужно возмутился Осмодей Фобский. «Тогда откуда берутся вирусы?» «Все вирусы приходят от мирян с поверхности, они э, мутируют и прорываются в нашу сеть», ответил раздраженный гость. «А зачем этим бедным людям писать вирусы? Разве что, если ваша компания... Их бедность как-то компенсирует, предположил я. Молодой человек, я уже 15 лет как врач-психотерапевт, и со всей уверенностью могу сказать, зачем эти больные люди пишут свои вредоносные коды. А пишут они их из садистских побуждений, потому что получают извращенное удовольствие от чужих мучений. Эти ущербные жалкие миряне создают свои бесчеловечные вирусы, чтобы ощутить свою жалкую власть над миром. Произнося свою речь, Асмодей Фобский, казалось, вошел в раж и даже перестал надрывно экать. «Док», — обратился к нему Макс, — «вы сказали, что вирус называется фейк -1». Подразумевается, что скоро нас ожидает сиквел «Фейк-2»?» «Я предсказаниями и пророчествами не занимаюсь», — ответил рассерженный врач. «За этим обращайтесь к шаманам и астрологам». «Спасибо за совет», — вежливо поблагодарил Макс. «Ребята!» – наконец ожил Вальтер. «Может, хватит терроризировать доктора?» «К вам лично пришли с помощью, а вы паранойи проецируете». «Вот-вот!» – Асмодей обрадовался поддержке наставника. «От паранойи, кстати, в нашем психодеспансере вылечивают. Вас, молодой человек!» – он кивнул в мою сторону. «Я бы лично обследовал и затягивать не советую, а то это дело такое. Сегодня вам искариоты и диссиденты мерещатся, а завтра отца родного не узнаете». Что-то в тоне этого психотерапевта мне не понравилось. Брезгливая напыщенность и высокомерие выдавали в нем неловко протискивающуюся сквозь маску серьезность и закомплексованность. А как он говорил о мирянах, жалкие и ущербные. Продолжать этот разговор бессмысленно, думал я, тем более, что выбора у нас нет. «Процедура пройдет быстро», — сказала Асмодей Фобский, — «бояться нечего». И он опять сердито посмотрел на меня, как будто я тут больше всех боялся. Он достал из черного портфеля серый футляр с логотипом Total Robotics холодным лицом первого антропоморфного андроида. Из футляра он высунул продолговатый прибор с дисплеем, на который насадил длинную сменную иглу. «Ну, с кого начнем?» – спросил он, подняв прибор с иглой, словно автомат перед расстрелом. «С меня, конечно», – вызвался наставник. «Хорошо, приступим», – сказал врач и приступил к делу. «Так...» — говорил он, ковыряясь у Вальтера в затылке. «Расслабьтесь. Хорошо». Он закрепил свой прибор и начал медленно опускать иглу в голову наставника. Вальтер сохранял спокойствие и даже как-то криво улыбался, опустив глаза. Процедура заняла не больше минуты. «Имеет прямо в мозг», — прошептал мне Макс. «Церебральный извращенец», — подтвердил я тихо. Врач посмотрел в нашу сторону. «Неужели услышал?» «Наверное, слуховые имплантанты поставил», – подумал я. Высунув иглу из головы Вальтера, Асмодей посмотрел на приборы и беззвучно прошептал одними губами. «Два процента». «Чтение по губам я освоил самостоятельно, всего за две недели по приспособленному к моим способностям видеокурсу психорпуса». «Интересно», – думал я, – «что значит эти два процента?» «Уже?» – спросил Вальтер. «Да», – подтвердил врач. «Теперь вы под надежной защитой». «Спасибо», – И, кстати, совершенно безболезненно. А я что говорил? Бояться нечего. Все по очереди спокойно проходили процедуру и почти не морщились. Видимо, сегодняшний апгрейд софта имплантантов и вправду не причинял привычного дискомфорта. Я был последним и чувствовал себя неловко. «Не стоит портить отношения с человеком, который ковыряется у тебя в голове», думал я, глядя на врача с иглой в руках. Что-то с ним было не так. На его лбу выступил пот, и в руках проявилась еле заметная мелкая дрожь. — У вас что, руки трясутся? — спросил я. — Все в порядке, — ответил он. — Процедура абсолютно безопасна. — Вы, главное, не промахнитесь, — попросил я смиренно, решив задвинуть все сомнения. — А то ведь вправду сойду за параноика подумал я. ну вот опять этот белый шум, опять рокот барабанов, на фоне которого начал проявляться и нарастать высокочастотный свист. Все самое интересное с этого и начинается. Боже, это что за звук такой? В моей голове зазвучали цимбалы. Интересно, какой процесс мой мозг обрисовывает этой музыкой? Бояться нечего? Серьезно? Я открыл глаза и увидел, как мир начал заполняться разноцветной рябью. Раньше такого никогда не было. Я видел наставника, и его лицо становилось бордовым, как и все пространство вокруг. Я хотел сказать, что со мной что-то не так, и мне нужна помощь, но не чувствовал тела. Барабанная дробь ускорялась. Невидимые барабанщики стучали все быстрее и быстрее, пока движения их рук не стали сливаться в единый узор повторяющихся движений. Нечто подобное видишь, глядя на работающий вентилятор или вращающийся по орбите горящий уголек в темноте. Кажется, вдруг понял я, все в этом мире возникает подобным образом, Бесконечно малая точка движется в пространстве с безумной скоростью, создавая видимость происходящего. Огненное шоу поражало своими вселенскими масштабами. Ко мне спонтанно приходили очень глубокие и удивительные мысли, которые тут же забывались. Мне казалось, что в эти мгновении я понял истинную глубину некоторых изречений наставников. рокот барабанов постепенно перерастал в вибрацию нераздельного мощного гула, на фоне которого неожиданно прозвучал... Удивительно красивый мистический звук какого-то восточного струнного инструмента. Одна нота, затем еще одна, еще красивее и глубже. Она постепенно таяла в вибрации гулы рокота барабанов. Еще одна нота – идеальный резонанс, который, казалось, отдавался в каждой клеточке моего существа. Рябь поглощала мир, пока не заполнила его полностью. Затем я вдруг увидел, что этой рябью была вода плескавшаяся в чаше, которая стояла на темном, гладком камне посреди безбрежной пустыни. На поверхности воды в этой чаше возникало видение привычной реальности со всеми ее многомерными, суетливыми сложностями. В моих руках был струнный инструмент с длинным грифом, которым, как сам чувствовал, я хорошо владел. Кажется, такой инструмент называется ситар. Это был не сон, и я понял это спустя несколько секунд. Со мной происходило что-то невероятное. Я сидел на теплом камне, без одежды. То есть совершенно голый, я был прикрыт узорчатым покрывалом. В руках это восточная гитара. Я хотел сказать «бандура», но почему-то чувствовал к этому инструменту необъяснимое уважение. Казалось, с ним у меня какая-то давняя связь. На шее я обнаружил причудливое жерелье из раковин разной формы. Я не мог поверить в происходящее. Оглядевшись по сторонам, наверное, взгляд у меня был испуганный и глупый, я осторожно положил ситар на камень и поднялся. Со мной происходило какое-то когнитивное раздвоение. Это место мне казалось удивительно знакомым, словно я здесь когда-то в далеком прошлом уже бывал, может быть, в детстве или в прошлой жизни, и одновременно все казалось чужим. Я не помнил этого места. Воздух был теплым, нужды в одежде я не ощущал. Небо казалось неземным, его привычная синева на горизонте приобретала зеленовато-желтый оттенок. На всякий случай я начал вспоминать некогда изученные мною признаки сна. В психорпусе мы все баловались практикой осознанных сновидений, и я хорошо знал, чем сон отличается от реальности. Если есть хотя бы малейшее сомнение в том, что происходящее реально, это точно сон. Во сне сознание размытое, а мысли бессвязные. В этом, кстати, один из секретов удержания сна. Ты просто интуитивно поддерживаешь эту неуловимую повседневным умом размытость сознания и мышления. Но как только мысли обретают четкость, ты невольно вываливаешься из бессознательных слоев сновидений и пробуждаешься. Во сне я могу расслабить тело и пройти сквозь стену. Во сне у меня есть дар левитации и телекинеза. Во сне формы не статичны. Все непрерывно меняется, исчезает и вновь проявляется. Здесь этих признаков не было. Я мог ясно мыслить. Уровень осознанности от такой невероятной смены обстановки повысился, то есть никакой размытости мышления и внимания не было и в помине. Все объекты этой новой реальности выглядели четкими и воспринимались с такой же ясностью и глубиной, как и в повседневности. Я попробовал расслабить тело и воспарить в воздухе, как делал во сне, но ничего не получилось. Законы гравитации работали. Этот мир? Реальный? Где я? Я осмотрелся. Вокруг нас насыпи серых гранитных камней простиралась безбрежная пустыня. Мягкий желтый песок растворялся в далеком горизонте. Я гладил теплый камень, твердый и приятный на ощупь. Я осмотрел свои ладони и вдруг понял, что это действительно мои ладони, но при этом они были другими. Кожан немного темнее, без каких-либо следов износа, словно это тело, Только что сошло с конвейера. Чаша. Привычный мир был видением, которое я созерцал, глядя в ее содержимое. Она стояла на камне рядом с ситаром. Я осторожно коснулся поверхности этого мистического сосуда. Ничего необычного, металлический сплав, отлитый в гладкую округлую форму. Внутри, на первый взгляд, обычная прозрачная вода. Пить не хотелось. На дне чаши я увидел узор, похожий на гравированный логотип автоконцерна Mercedes-Benz, но без кольцевой рамки. Края трехлучевой звезды оканчивались округлыми наростами с мелким орнаментом. Я поймал себя на мысли, что где-то глубоко внутри сдерживаю собственное изумление происходящее. В псикорпусе нас здорово намуштровали сохранять спокойствие в любых ситуациях. Наверное, думал я, мне нужно как-то понять, каким образом я здесь оказался и как отсюда вернуться назад. С другой стороны, мне было интересно, где я Хотелось больше узнать об этом месте и о природе происходящего со мной явления. Да и почему, собственно, нужно все время думать, как быть и что делать? Неужели нельзя просто быть? И я как будто удивился этой своей мятежной мысли на фоне попыток сохранить здравомыслие. Я бережно положил чашу на место рядом с восточной гитарой и принялся исследовать каменные палатки, насыпь огромных, гладких, будто выполированных камней на песке. Все это походило на стоянку древнего человека, в роли которого здесь, видимо, был я сам. Не найдя ничего примечательного, я начал осматривать горизонты и сразу обнаружил, что в одном из направлений по другую сторону каменной насыпи он не был таким же бесконечно далеким, как с других сторон. Песочный бархан величественно возвышался, удаляясь, как я прикинул, на 2-3 километра. Других дел не предвиделось, и мне захотелось узнать, что находится там, за горизонтом. Если в повседневности за одним горизонтом неизбежно следовал другой, здесь у меня возникало стойкое необъяснимое ощущение, что в этой пустыне такой фокус не сработает, будто земля в этой реальности вовсе не круглая, и за этим горизонтом других не предвидится. Сделав несколько шагов по мягкому желтому песку, я почувствовал, что он состоит не из твердых зерен горных пород, а имеет весьма необычную субстанцию, по своей консистенции больше напоминающую мелкую пыль, ели даже скорее пшеничную муку. Мои ноги оставляли заметные следы, но песок к ногам не липнул. Я зачерпнул его рукой и сдавил, ощутив приятную мягкость податливой материи. Приподняв руку, я увидел, что песок сохранил форму моей ладони. Я продолжал идти и заметил, что мои ноги начали утопать в песке чуть глубже по щиколотку, но странным образом это почти не замедляло моего движения. Я двигался так же легко, как если бы шагал по воде. Примерно через полчаса пути ноги стали утопать в песке почти до колен. Движения немного замедлились, но в мышцах не было и намека на усталость. В какой-то момент я заметил, что на песке шагах в десяти от меня валяется отливающий серебристым блеском предмет. Подойдя ближе, я увидел морскую раковину причудливой формы, подобные, но меньших размеров, висели связкой на моей шее. Здесь что, было море? Я взял раковину в руки, и вдруг ее спирали начали медленно вращаться, вкручиваясь внутрь основания. Я не постигал, как скелетное образование раковины могло претерпевать подобные трансформации, однако по неизвестной мне причине это неожиданное явление меня нисколько не испугало. Казалось, необычней самого факта моего пребывания здесь уже ничего быть не могло. Спустя несколько секунд из песка вылезла какая-то костяная змея и медленно проползла мимо меня. Видимо, я сам сливался с этим миром так органично, что мимо меня можно было вот так спокойно ползать. А может и не ползать, а плыть. Через несколько шагов я увидел необычное растения, похожее, на стаю человечков с вытянутыми руками. Кажется, это были кораллы. Рядом валялась морская звезда. Чем дальше я шел, приближаясь к краю бархана, тем ближе утопал в песке, и тем больше вокруг появлялось новых объектов этой непостижимой для меня реальности». В какой-то момент я обнаружил, что песок движется. Впрочем, я уже сомневался, что эту субстанцию можно называть песком, но мысленно продолжал использовать это слово за неимением более подходящих. Я был в него погружен по пояс, но шел так легко, будто песок сам освобождал путь для моих шагов, подталкивая мои ноги в сторону их движения. Удивительное ощущение. Еще через полчаса пути, глядя на золотистую поверхность бархана, я начал различать мелкие ручейки подвижного песка, струящиеся с разной скоростью в одном и том же направлении. Они двигались в гору, нарушая законы тяготения. Их потоки переплетались, сходились и разделялись, создавая тихое многоголосие звучаний, похожих на что-то среднее между шипением, журчанием и человеческим сопрано. Я вслушивался в их волшебную музыку, и несколько раз ловил себя на том, что она буквально захватывает мое внимание, стремясь унести его прочь за собой. Казалось еще немного, и я потеряю связь с собой, отдавшись пространству, которое своим звучанием создавали потоки золотистой субстанции, растилающейся безбрежную пустыню. Это было похоже на сладкий сон, которому хотелось отдаться без остатка, но что-то внутри меня сдерживало этот порыв. Я должен увидеть, что там, за горизонтом пустынного бархана. Оставалось совсем немного. Неожиданно я обнаружил, что мое осознание происходящего поменялось. Весь мир вокруг пребывал в движении, которое улавливали все органы моего восприятия. Я не ощущал дискомфорта от этих непрерывных перемен. Возможно, был легкий намек на тревогу, но куда сильнее проявлялось переживание невыразимого мистического удивления. Наверное, этот мир как нельзя лучше удовлетворял мой врожденный инстинкт любопытства. Ведь обычно все видят перед собой привычный мир, и всем он кажется единственной и законченной и понятной реальностью. А что, если эта повседневность ненадежнее водянистой на поверхности чаши, оставленной мною позади на каменной насыпи? Повседневность как карточный домик в диких джунглях. Аккуратные цветные картинки сложены упорядоченно в соответствии с правилами и стандартами. Ну а джунглей которых этот домик стоит, ничего об этих правилах не знают. Казалось, здесь, в этой пустыне, пролегает какая-то невидимая граница, предел всех человеческих условностей, восприятия и понимания. И чем ближе я подходил к горизонту, тем сильнее я ощущал этот предел, за которым хаос переставал послушно перестраиваться в привычный поток. У меня уже не было никаких сомнений в реальности этого мира. Да и потом, что такое реальность? Сигналы рецепторов? электрические импульсы в мозге. Здесь я ощущал безбрежный поток сознания, и он был реальнее всего, что я когда-либо видел. Эта реальность не поддавалась пониманию. Без привычных рамок мое восприятие произвольно искажалось. Все формы и мерки трансформировались, проявлялись и растворялись. Я понял, что никогда не постигал, как устроено происходящее даже там, в аномальной нормальности города. Как связываются чувства? И как они воспринимают? Здесь я понял, что все и всегда могло быть каким угодно. Вся конкретика – тот самый карточный домик посреди безбрежного океана непостижимой неизвестности. Вся привычная картина мира теперь казалась такой бесконечно далекой, словно кем-то давным-давно выдуманная неправдоподобная история. Такой конкретики посреди хаоса бытия реально существовать просто не могло. И я вдруг понял, что теперь у меня нет никакой уверенности в том, что я действительно являюсь или когда-то был человеком, который жил в так называемом «нормальном мире». Я не постигал, какой нормальный мир мог возникнуть посреди безопорного хаоса. Это просто невозможно. Каким же реальным казалось ведение обычной жизни на дне чаши, оставленной мною позади на гладком камне посреди пустынных дюн? Я начал удивляться самому факту своего существования и своего мышления. Я не постигал, как думаю и как говорю. У меня не могло быть времени на планирование того, как я буду проявляться здесь и сейчас. Все происходило по чьей-то необъяснимой воле. Божественный кукловод, управляя происходящим, сам оставался в недосягаемости. Но я не чувствовал необходимости понимать, как все устроено. Мои действия – это движение реальности она проявляется здесь и сейчас, через множество форм, одной из которых являюсь я. Подобравшись к горизонту происходящего на гребне песочного бархана, я сделал последний рывок и заглянул по ту сторону. Там, в этой невозможной запредельности за краем мира, тысячи завороженных временем течений плыли через вечность, мириады затерянных и забытых в бесконечности потоков. Каждым из них возникали и растворялись миры, Страны, города, судьбы без смысла и цели. Никто никогда их не видел и больше не увидит. Все великие достижения и падения теряли значение, обращаясь в золотистый прах. Для создателя этой вечности все было равноценным. Одни формы обращались в другие, все двигалось, менялось, рождалось и вновь обращалось в шафрановый пепел в этой безбрежной пустыне бытия. И я знал, что здесь так было всегда. Такова природа существования. Все приходит, чтобы уйти. Смерть приводит к рождению, и так без конца. Осознавать все это, оставаясь чувствующим существом, было невыносимо. И меня накрыла нечеловеческая отрешенность. Я вспомнил, что оттенки этого состояния ко мне приходили и раньше. Все это уже было. И эта пустыня, и этот бархан. Я увидел образ человека, зовущего меня в путь за собой, но тогда я не был способен пройти за ним до конца, и я был слишком тяжел для этого песка, это было очень давно, в какой-то другой жизни, а сейчас я прошел, я здесь один, на глаза наворачивались слезы необъяснимой мистической ностальгии, оттенки любых человеческих переживаний казались невыносимо глубокими, словно грани кристалла вечности, и тогда я перестал держаться, Я отдал себя песне этой живой пустыни. Сознание потеряло связь с плотной формой и тут же было подхвачено потоком неисчислимых голосов, который понес его за собой в свободном, беспрепятственном течении. Я понял, что скрывалось за каменной стеной белого шума. Меня словно вывернуло наизнанку, и внимание начало растворяться в потоке бесчисленных течений. Это свобода абсолютной спонтанности, без выбора и без ограничений. Казалось меня несло в этом пространстве звука целую вечность. Затем я увидел в нем рябь, через которую стали прорываться очертания знакомых форм. Какой-то человек с почти родным лицом протянул ко мне руку и легонько шлепнул меня по щеке. Это был Вальтер. Глоток воздуха «Не может быть», – изумленно прошептал врач, глядя на дисплей своего прибора. «Чего не может быть?» Все, «Все в порядке. Все привиты. Мне пора». «Вы знаете, кто его отец?» «Если вы ввели ТО-дозу вируса, превышающую иммунную норму...» «Я знаю, кто его отец», – перебил врач со злой улыбкой. «Вас всех привели идентичным кодом». Он поднял свой прибор. «Техника не ошибается», – сказав это, он выбежал из комнаты. Наставник назвал меня по имени. Первое, о чем я равнодушно подумал. «Парень!» Он смотрел мне в глаза. «Как ты?» Я ошарашенно оглядывался по сторонам. Мой ум стремительно собирался в кучку. Над макушкой, словно зажженная лампочка, сияло сознание, пробившееся за пределы моей твердой головы. «Тео!» Обратился ко мне Макс. «Я видел, как этот мозгоёб ставил тебе прививку. Какой-то он был перепуганный. Ты в порядке?» Реальность почти мгновенно стянулась до привычного мира, и ум начал с безумной скоростью складывать смыслы. Может, оскорбился на правду про свою компанию? Вдруг рефлекторно собрал я набор знакомых слов. «Наверное», – удивленно кивнул Макс. «Правда позорит покрепче поклёпа». «Да ты, я смотрю, в полном порядке», – неуверенно сказал Вальтер. «Ему к врачу надо», – беспокоилась Анна. «Врач только что убежал», – заметил Давид. «А что со мной было?» – спросил я. «Где...» «Где я был?» «Вот и расскажи, где ты был», предложил наставник. «Ты с полминуты не реагировал», сообщал Макс. «Отрубился, что ли?» «Всего 30 секунд?» Привычный мир проворно занял свое почетное место единственной и окончательной реальности. И я уже начинал сомневаться, что видение пустыни было не только реалистичной фантазией. Так уж получается, реальным кажется, но не является. То, что продолжительно, то, к чему привыкаешь, Чем бы оно ни было. К тому же, как я помнил, даже в осознанных сновидениях всегда присутствует ощущение, что это и есть реальность, не говоря уже про обычные сны, где всякий бред принимаешь за чистую монету. Но этот сон все же был особенным. Мне хотелось верить, что видение пустыни имеет свое судьбоносное значение. «Возможно, это какой-то важный урок», — думал я. «Ты это с отцом своим обсуди? Он же сечет в этих делах?» предложил Макс. «Ладно», — сказал я неискренне. «Я отвык обсуждать со своим вечно отсутствующим отцом свои личные проблемы, тем более что проблем в случившемся я для себя пока что никаких не видел. Мне хотелось верить, что это видение было проявлением той мудрой силы, что пишет мою судьбу, и жаловаться на эту силу означало не доверять ей. Но я, тем не менее, на всякий случай допускал, что в этой моей вере могла проявляться и моя слепая гордыня» когда все начали расходиться, наставник подозвал меня. «Ты молодец», сказал он. «С этими мозгоправами только так и надо. Строят из себя полномочных представителей истины, а сами по уши в неврозах». Я скованно кивнул. Наставник крайне редко хвалил меня, поэтому раньше времени радоваться таким авторитетным поглаживанием совсем не хотелось. «Ты пообщался с Рафаилом?» Он ответил на твой вопрос? «Да, подробно». «И не только на него. Ты с ним поосторожней. Он непростой человек. Мне показалось, он такой добрый. Про вас хорошо отзывался». «Такой добрый», – спопугайничал Вальтер. «А это имеет значение в обучении? Для тебя, очевидно, не так важны знания, как одобрение твоей типа глубокой личности», – кривлялся наставник. «Индульгируешь, как сукин сын!» На колкие слова Вальтера внутри почти ничего не отозвалось. Если раньше его замечания были подобны царапинам на стенках моего ума, в этот момент они воспринимались как мелкие камешки, бесследно ухнувшие в пропасть моего восприятия. Видимо, такой эффект в силу интенсивности недавних переживаний дало расширенное сознание. Если раньше мысленные образы заполняли его полностью, увлекая внимание за собой, в этот момент они походили на мелкое, постороннее, ничего не значащее шевеление в огромном пустынном зале. Словно снежинки мои мысли таяли, теплом пространстве сознания, высоко от бренной земли со всеми ее мелодраматичными отождествлениями. Равнодушная отрешенность, тем не менее, не мешала мне думать и реагировать. Превосходное состояние! «Наверное, вы правы, вам виднее, но наши занятия для меня очень важны», — безучастно подыграл я наставнику. «Верю», — сказал он снисходительно. «Кстати, в ближайшее время я планирую начать курс по самолюбию и комплексу неполноценности» так что будем пробивать твои потребности с двух флангов». Услышав это, мой поверхностный ум, я воспринимал его как бы со стороны. Рефлекторно захотел спрятаться, и я сменил тему. «Вальтер, почему вы советуете быть осторожней с Рафаилом? Есть какая-то опасность?» «Как тебе сказать? Ты просто не представляешь, с кем имеешь дело. Он будет тебе говорить именно то, что ты должен услышать, и ни одной лишней эмоции». Он будет казаться человечным только потому, что это каким-то образом влияет на тебя. Серьезно? Все его слова – это программы, скрытые семена, которые он сеет в подкорку. Со временем они начнут прорастать, а ты будешь думать, что таков твой жизненный выбор. Ты сам не заметишь, как начнешь подчиняться ему. Я когда понял, с кем общаюсь, уже было поздно. Я уже становился наставником, хотя сам этого, возможно, совсем не хотел. Мне до сих пор сложно сказать» откровенничал Вальтер. А мне Рафаил сказал, что на человека и без того постоянно что-то влияет. Родители, учеба, СМИ. Разумеется. Тео, я не смогу тебя убедить. Он превосходит меня. Все его внушения выглядят ненавязчивыми. А если покажется иначе, значит и в этом есть свой умысел. Пойми, когда я рассказываю о проекциях, для меня самого все это наполовину теория, которую личный опыт до сих пор подтверждает. Для него не существует теории. Рафаил один из старших. Он говорит только о фактах, либо предупреждает о теоретичности сказанного. У них такие правила. Старшими наставниками становятся единицы из нас. Как мало я знаю о псикорпусе. От него можно получить все ответы на все вопросы. Повторяю тебе, дурачок, он будет говорить только то, что ты, по его мнению, должен услышать. какой же он преследует цель? Тебе лучше не знать. И все же... Он сделает из тебя отрешенного наставника-наблюдателя и проведет через холод и тьму, чтобы ты отбросил все иллюзии и сомнения? Случит интересно. «Ты что, совсем тупой? Это не игрушки. Все переживания будут настоящими, совсем как дерево саванны. Вся твоя карма будет выворачиваться наизнанку. А зачем вы меня к нему направили? А кто ж знал, что он тебя учить начнет? Видимо, что-то такое он в тебе увидел. Не знаю, что и сказать». Спасибо, что предупредили. Пожалуйста, мне не жалко. Может, Вальтер просто приревновал ученика? Хотя это вряд ли, думал я. На него совсем не похоже, но такие вещи мало на кого похожи. Ведь мы все шифруем свои неврозы, обрежая их в благовидные маски. Дескать, это я просто забочусь, предупреждаю. Я сам не верил этим своим мыслям. Просто на душе стало немного тревожно, мне было интересно наблюдать, как эта холодная энергия сочится сквозь правую сторону грудной клетки. И в то же время включился непокорный инстинкт ненасытного любопытства. Да, я марионетка, которую управляют за нити моих переживаний. Я программа, действующая спонтанно или механически, под влиянием тысяч встроенных в нее функций. Уже к вечеру вся моя блаженная отрешенность без следа улетучилась. Инерция снова взяла верх, сузив своими свинцовыми объятиями мое сознание до его повседневных границ. Храм Фальши. За 30 дней до озарения. Я обратился в миграционную службу цитадели и передал им информацию о Серафиме, бизнесмене которого я повстречал на поверхности. Тот же день вечером в моем терминале появилось сообщение с казенной символикой, из которого я узнал, что Серафим благодаря моим усилиям станет модератором. В этом сообщении мне объявлялась официальная благодарность, а в самом низу была пометка о расширении для меня правительственной бонусной программы и зачислении весьма приличной суммы на личный счет. Оказывается, Серафим подходил системе по каким-то важным параметрам и должен был отправиться на курсы посредников. Так у нас называют модераторов-надсмотрщиков, которые верховодят на поверхности мирской жизнью. Для Серафима это был реальный карьерный взлет без шокирующего отрыва от мирской сансары. Так что, как ни крути, все были выигрыши. От меня, по доброй традиции, без всяких формальных обязательств, Полагалось завести с Серафимом подобие приятельских отношений, ознакомив его с местным бытом, чтобы он в новой для себя жизни чувствовал поддержку. В частности, все мигранты с поверхности традиционно посещают храм Фальши. Так у нас называют «огромный склад, где хранятся золото и деньги», куда я любезно согласился Серафима сопроводить. «Тео Михайлович, вы не представляете, как я вам благодарен!» сообщил он приторным тоном при встрече. «Кстати, по поводу моего отчества. Эта часть родового имени перешла ко мне от отца. Это было связано с нашими не то русскими, не то болгарскими корнями. Обычно обращение по имени и отчеству подразумевало особый род почтения к его обладателю. И так как я сам в этой жизни ничего достойного уважения для системы пока не создал, то ощущал нечто схожее со стыдом, когда ко мне обращались по отчеству». Я вежливо попросил Серафима общаться со мной на равных. «Как скажешь!» Тут же с бесстыдной легкостью переключился он. Мы проехали на транспортнике до площадки, вымощенной серыми плитами, которая примыкала к зеленому парку. Железная птица мягко прижалась к земле, и мы вышли. Серафим вертел головой, как младенец, оглядывая все вокруг. Даже я, привыкший к местным пейзажам, понимал, насколько разительно они отличаются от мирской ветоши. Я невольно ощутил гордость, мне нравилось думать, что я сам как-то причастен к местному благолепию, которым Серафим так искренне восторгался. Пройдя по посадочной платформе, мы направились к парку. У входа висела гравированная табличка со странной надписью «Аварийный выход из кризиса». «Просто невероятно!» – сказал Серафим. – «Какой потрясающий город! Весь Бруссель нервно курит в сторонке!» Я улыбался, предвкушая, что будет дальше. Храм фальши впечатлял даже чванливых искушенных модераторов. «Это что, кролики? Живые!» Мы шли по мощеной разноцветными плитами дорожке посреди утопающего в зелени парка. По траве между величественных дубов действительно прыгали маленькие пушистые зверьки, а где-то вдали, теряясь в зеленых просторах, расхаживал андроид-садовник. Навстречу нам прошла парочка, парень с девушкой оживленно кокетничали, не обращая на нас внимания. Молодежи в подземном городе немного, а еще меньше – маленьких детей, объекта болезненной зависти многих модераторов. Большая часть населения в цитадели отбирается с поверхности, а своих детей рожать позволяется только отличившимся перед системой, таким как мой отец. Глядя на парочку, я вспомнил Соню, и внутри зажегся огонек томления. Я тут же принялся обесценивать и растворять это прекрасное переживание по методике психорпуса. Через несколько минут на его месте остался маленький вихрь, почти лишённый заряда. Вход в элеватор в форме огромного конуса, покрытого классически светло-серым металлом, заметно контрастировал с оформлением парка, мне вспомнилось, как мы с Соней входили в метро. «Почему я опять о ней думаю?», – подумал я с оттенком самоосуждения. Спустившись на один из нижних уровней цитадели, мы с Серафимом прошли по узкому туннелю, который несколько раз сворачивал и разветвлялся. Серафим втянул голову в плечи. «Все в порядке?» спросил я. «Да», — скованно ответил он, «но как представлю, что над нами целый город становится не по себе? Привыкнешь. В городе таких лабиринтов полно. Без имплантатов и навигатора можно сгинуть, а так десять минут, и мы на месте». «Ты только от меня далеко не отходи», попросил он с едва заметным надрывом в голосе. «Привыкай», кивнул я, усмехаясь. «Тео, а ты никогда не думал, что мы похожи на гномов?» Серафим уже считал себя модератором, объединив нас своим «мы». Какое нахальство. сёма ты только вслух такое больше никому не говори. Мне можно, я пойму, но многих здесь это сравнение раздражает». «Не знал. Говорят, что на поверхности, где-то в лесах Сибири, живут модераторы-отщепенцы. Они нашими технологиями не пользуются, зато преуспели в работе с психической энергией. Этим мы живут». Кто-то называет их эльфами, а кто-то лесными выродками. «Нифига себе!» – удивился Серафим. «И давно они там, в Сибири?» «Судя по слухам, уже лет триста». «А как они там? Живут без технологий? У них даже интернета нет? А как люди жили триста лет назад? Вот так и живут, экологично. Ты же видел аватар?» «Охренеть, конечно, видел!» Говорят, среди них были старшие наставники, наблюдатели, преуспевшие в работе с тонкой энергией им много от жизни и надо, созерцают себе. В общем, лесные пофигисты, но все это опять же слухи. Мы наконец приблизились к храму Фальша. Узкий коридор привел нас в тускло освещенный гигантский зал такой протяженности, что его противоположный конец сужался в точку. Высота храма от пола до бледного потолка составляла около сотни метров. Серафим раскрыл рот от изумления. В десятки рядов. Здесь простирались высокими столбами бумажные банкноты со всего мира. Зал был освещен фосфорически неживым синевато-зеленым сиянием тысяч ламп, в дополнение к которым с далекого потолка свисали грандиозные свечные люстры. «Охренеть!» – только и услышал я. Серафим сам оторвался от меня и, размахивая руками, пошел к близстоящему ярусу наличных денег. «Сколько здесь?» – спросил он. «Во всем зале?» «В этой колонне!» Он указал на ближайший столб блокнот. «Где-то 50 миллиардов долларов», — ответил я. «Это же почти состояние Билла Гейтса!» «У Гейтса, по нашим данным, сейчас около сотни, но официально, конечно, меньше». «А сколько во всем зале?» «Где-то 40 триллионов». Серафим промолчал, но взгляд его выразил какое-то остекленевшее безумие. «Разве так может быть?» — спросил он монотонно в полголоса. «Во всем мире денег меньше, чем тут. В бумажных-то, конечно, меньше», — ответил я равнодушно. «Тут у нас больше половины вышедших из обращения. Сохраняем для кучности», — сказал я так, будто сам был причастен к этому делу. «А сколько всего бабла в мире?» — спросил он. «Чисто мирских, весь агрегат М1, я думаю, составит триллионов 20 прикинул я. «А кредитных еще около сотни». «Теперь ясно, почему бабло воздухом называют», – заметил он. «Реальных денег в банках попросту нет. Тут у нас не только деньги», – сообщил я торжественно. «Последний ряд – золото!» Серафим посмотрел на меня испуганно и, ничего не сказав, заковылял вдоль рядов с банкнотами. А я остался стоять на месте, упиваясь гордостью за свой народ. Я чувствовал себя так, будто сам лично обладал чем-то ценным для этого человека, И сейчас этой великой ценностью снисходительно делился. А Серафим удалялся все дальше и дальше, пока фигурка его тела на фоне бледного горизонта не стала совсем крошечной. Кажется, он остановился, но мне уже было сложно различить, как он был развернут ко мне – лицом или спиной. Я поднял руку на уровень глаз и поместил его маленькое тело между указательным и большим пальцем. Серафим был не больше мухи. Несмотря на то, что этот визуальный фокус не возымел бы никакого реального эффекта, зажимать пальцем мне не хотелось. «Все-таки я ничем не лучше этого мирянина», — думал я, а может и хуже. Моя гордыня дала предсказуемый пост и в голове стали проноситься унизительные проекции о собственной ничтожности и никчемности. «Как уж я все-таки добрый и хороший человек», — в итоге удовлетворенно подумал я. Серафим вернулся приблизительно через час и начал в попыхах говорить. «Я все понял, Тео. Я увидел эту вневременность. Люди тысячи лет потели и разрывали в кровь руки ради этого. Мы же всю жизнь гонимся за этим!» Он махнул рукой в сторону колонн с деньгами. «А ведь это же просто бумага, пустышка!» «Я давно это чувствовал, но сейчас я это понял. Это же целая история. Здесь, в этой комнате, вечность!» серафин говорил возбужденно так сумбурно, что в моем уме пронеслась неуклюжая порция проекций о Давиде. Мы же всегда думали, что это решение всех проблем, а на деле это пустота, даже меньше, вообще ничто. И это ничто держится на всеобщей вере в то, что оно чего-то стоит. А потом государство организовало вокруг этой пустоты монополию. И ведь все самое важное не может быть куплено за деньги. Качество, опыт, разумность, интеллект и что-то еще более ценное я пока не могу назвать, не знаю, как сказать. «Я понимаю», – ответил я. «Именно это тебя и привело к нам». «Да, и я ведь раньше не понимал даже, за деньги душу не купить, а вот продать сколько угодно, воочию видел». «Это точно», – согласился я. «Я, когда первый лям заработал, думал, сейчас заживу», – возбужденно говорил он. «А нифига, было все то же самое, только в десять раз дороже. Деньги – это же просто способ сделать рабство добровольным, чтобы ни один невольник никогда не догадался, что его свобода – недостижимая фикция, на которую он усердно пашет всю свою жизнь». Я начал догадываться, почему миграционная комиссия посчитала Серафима такой ценной находкой. Он успел здорово повариться в мирских иллюзиях, но при этом где-то в глубине души оставался незатронутым и без всяких затруднений покинул храм всемирной фальши. Коктейль счастья за 25 дней до озарения. Занятие проходило в небольшом кафе, представлявшем собой цилиндрическую емкость с прозрачными стенами внутри огромного аквариума. Мимо нас проплывали равнодушные акулы, полосатые лоцманы и мелкая рыбешка. Закругленный потолок создавал ощущение, словно мы пребывали в огромном пузыре посреди живого океана. Под ногами между прозрачным полом и зелеными водорослями с отростками коралловых рифов, всех цветов радуги искрылся серебристый планктон. От всей обстановки исходило ощущение какой-то непередаваемой райской свежести. «Вот бы привести сюда Соню», – подумал я. Других людей в кафе было немного, соседние столики пустовали. Рядом с баром сидела небольшая компания с огромным тортом, занимавшим почти весь стол, видимо, что-то праздновали. У барной стойки еще двое оживленно беседовали. К нам подошел андроид-официант. Все сделали заказы. Макс – бутылку джин-анаса, Анна – полулитровый стакан латте с трубочкой и какой-то многослойный десерт, Давид – большую пиццу и чайничек черного чая. Флоя и Тим заказали скучно полезные свежевыжатые соки. Я вспомнил, как посещал Ураборос с Соней и попросил принести два коктейля, аналогичные тем, что она заказывала в тот день. Я даже решил распить их в том же порядке, чтобы эти два оттенка жизни с красивыми названиями «Фруктовая вечность» и «Райский пепел» позволили мне ощутить тот же опыт, будто это как-то приближало меня к тем блаженным проекциям, которые я навешивал на сердцу милую Соню. Вальтер заказал кальян с яблочным табаком на молоке. Чувствовалось, что он наслаждается обстановкой, и мы тоже невольно расслабились». Когда андроид-официант удалился, я заметил, что на прозрачной стене рядом с нами висит рекламный плакат, изображающий алчущих людей, тянущих свои сальные руки к многослойному коктейлю с трубочкой и зонтиком. От каждого слоя напитка исходили стрелки, ведущие к подписям, которые соответствуют человеческим чувствам. Блаженство, радость, вожделение, вина, апатия, безнадега, страх. Подписи было много, положительные слои коктейля были на поверхности. Видимо, поэтому к нему и тянулись все эти руки. А рядом был другой плакат, изображавший почти аналогичную картину, но без протянутых рук. Разница заключалась в иной последовательности слоев. На поверхности была грусть, под ней вина, еще ниже – любовь, блаженство. Общий смысл был понятен. Люди видели только поверхностные слои коктейля, исходя из чего и делали свой поверхностный выбор. Большинство мирян», – заговорил наставник – Живут в занимательной зависимости от вещей. Он раздвинул руки, как бы изображая вещь между ними. Фактически вещи для них являются представителями переживаний. Игрушки это интересно, развлечение увлекательно, учение утомительно. Учение в качестве игрушек опять увлекательно, а деньги так вообще счастье, сказал он, вздыхая. Хоть на поверхности и говорят, что счастье не в деньгах, но искренне в это уже никто не верит. На деньги миряне покупают вещи. А вещи-то такие магические ключи к переживаниям. Есть вещь, значит есть и переживания по поводу ее обладания. Наличие конкретных вещей создает конфигурацию состояния. Поэтому у миряны за дня в день просыпается инстинкт хаповства. Им порой кажется, что чем больше они нахапают, тем проще им будет намешать по своему вкусу из этого нахапанного свой уникальный коктейль счастья. «Интересно», — подумал я, — «это он сейчас придумал про коктейль, услышав мой заказ, или это какой-то учебный фразеологизм?» «Вещи реально делают мирян счастливыми?» — удивился Макс. «Когда хочется отхапать чего-нибудь существенного, в конечном итоге жадный мирянин все равно фрустрируется и переживает облом. Даже при наличии необходимых вещей им все равно всегда чего-то не хватает», — гневался Вальтер. «А у нас типа все иначе?» «Мы не хапаем? В «Цитадели» мы изучаем проекции, поэтому старые модераторы хапают...» э, — оговорился он. «Работают. Не столько с вещами, сколько конкретно с переживаниями». «Ясненько», — прошептал Макс. «Значит, хапаем с ханжеской ухваткой». «Андроид-официант принес десерт с напитками, и я приступил к поглощению фруктовой вечности». «Проекции», — продолжил Вальтер подобны слайдам, которые проецируются светом проектора на белый экран. Проектор – это психика, экран – это жизнь. Проекции – это содержание психики, слайды, сквозь которые мы смотрим на чистый экран существования. Таким образом, мы всю свою жизнь реагируем на самих себя, при этом по неведению полагая, что реагируем на мир. В проекции нереальной реален чистый экран жизни, по которому... Мы своими проекциями рисуем свою личную драму. «Какое-то самопредательство», — заметил я. «Вот именно», — энергично согласился наставник, — «непросветленный человек бессовестно изменяет жизни со своей жизненной ситуацией, целиком состоящей из лживых образов его ума. Наши субъективные нереальные проекции воспринимаются как истинная реальность. При этом мы не замечаем экран жизни, и проектор психики — Цветные картинки на экране полностью поглощают внимание. В это время мимо нас проплывала очередная беззаботная акула, и Макс постучал бутылкой по стеклянной стене, чтобы привлечь ее внимание. Акула, видимо, нещадно перегруженная содержимым своего акулево проектора, никак не реагируя, монотонно проплыла мимо. «Как же меня задолбали эти ваши проекции!» – пробурчал Макс, отхлебывая джинанаса из горла. «Наглядный пример!» — возбужденно сказал наставник, указывая на Макса. «Человек, значит, говорит, что его задолбали мои проекции. Все слышали?» Все дружно закивали, особенно Макс, оживленно тряся головой. «Вот так оно и происходит. Ему кажется, что его долбят мои проекции, когда на самом деле его долбят свои же собственные проекции, которые он проецирует на мои проекции». «Да, Макс!» — согласилась Анна. «Этот бред, видимо, никогда не кончится». «А вот еще пример, смотрите!» Вальтер указал на Анну. «Как же нам сегодня везет! Как все наглядно происходит!» «Вы это о чем?» Спросила Анна. «Твои проекции являются такими, какой является твоя психика. Ничего иного здесь ты не увидишь. Все объекты нейтральны». «Ну-ну», — «Ну -ну, сомнилась Анна. «К примеру, какой нибудь зловоние. Конечно, ничего плохого в нем нет. Нейтральное такое зловоние. Спроецирую на него что-нибудь светлое и уютное и буду перед сном класть под подушку. Ага». А так делают очень многие», — сказал Вальтер. «Некрофилы, мазохисты, растлители, развратники — мало ли извращенцев. А разве это нормально?» «И этот вопрос я слышу от молодого модератора», — возмутился Вальтер. «Вам ли не знать, пичкаем мирян неимоверным бредом, который они глотают, не поперхнувшись, и задаем такие вопросы?» Анна опустила глаза. «Нормально все, к чему привыкаешь», — сурово сказал наставник. «Любая химера станет будничной серостью, если ее каждый день показывать по телевизору. Вы что, политиков не видели?» Вальтер произнес мирское телевизор» вместо общепринятого «гипнотизатор», видимо, чтобы подчеркнуть этим красивым словом общепринятый на поверхности самообман. «Спящий разум схавает все, что ему покажут», — говорил он. «Лох — это не какое-то чмо, а просто необученный человек, живущий в потьмах. Как говорил модератор-отщепенец Лев Толстой, «Есть только один грех, и это невежество». Вальтер протянул в мою сторону руку и, тыкая пальцем в свои старинные наручные часы, спросил. «Что ты видишь?» «Древний механизм», — ответил я. «А ты?» — спросил он Макса. «Предмет роскоши. Это же все-таки потек Филипп». «Хотя нет», — передумал он. «Я вижу. Предмет хвостовства». «Хорошо». «Ответил наставник и обратился к Хлое. «А ты что видишь?» «Тешевую подделку!» «Давид?» «Спросил он Давида. Напоминание о быстротечности бытия. «А ты, Анна!» «Я вижу, как вы заляпали экран часов своими пальцами!» «А ты, Тим?» «Игрушку!» «Предмет, отмеряющий срок своей службы!» «Отлично!» «Сказал Вальтер!» вариации ровно столько, сколько наблюдателей!» «Глядя на один и тот же предмет, каждый видит в нем себя!» Все в группе, казалось, задумались. Видимо, каждый в это время примерял на себя свою же ремарку о часах. по ведь подходит», заявил Давид. «Все, что вы делаете и говорите, вам подходит, как никому другому», заявил наставник. «Все это символика вашей личности. Если, к примеру, человек верит, что для счастья ему нужен особняк на берегу моря, это значит, что в его индивидуальной психике проекция счастья гладко ложится на концепцию особняка у моря. Карма Биохимические реакции нервных тканей, течение энергии – все это субъективные проекции, индивидуальные способы облечь невинную девственную реальность в понятную вам топорно-декларативную порнографию, не искренне сокрушался Вальтер о какой-то неведомой экзистенциональной дефлорации. Слова кажутся вам привычными, но как же редко вы пробуете понять, что стоит за этим привычным. Вся ваша жизнь – одна большая спонтанная привычка – «Что может породить эта привычка длиною в несколько десятков лет?» «Это вы о чём? — спросил я, оторвавшись от фруктовой вечности. «О том!» – улыбнулся он. «Какое чудо, что в мире непрерывных следствий хоть с кем-то случается просветление! Ведь вся наша жизнь – как заведенная игрушка, которая продолжает работать, потому что набрала ход, и теперь по инерции катится в бездну будущего!» «Как-то очень уж образно!» – заметил я. «Чем конкретнее говоришь о таких вещах, тем ты дальше от реальной конкретики», – ответил Вальтер. «Как я уже говорил, мир – это отраженная психика. Что-то там у вас внутри происходит, случается, протекает, встречает препятствия, пробивается, расслаивается и сходится. Можете думать, что я говорю об энергетическом уровне вашей психики. Как вы сами-то хоть считаете? Неужели эти внутренние течения, происходящие в вашем «я», «Для вас не важнее внешних объектов, а?» Андроид-официант принес пиццу Давида и огромный кальян на три трубки для Вальтера. Поставив этот громоздкий курительный прибор на стол, официант положил на его макушку краснеющий уголек и быстро потянул к себе трубку. «Стой! Сам раскурю!» Вальтер выхватил трубку и начал втягивать воздух. Молоко в сосуде издавало характерное бульканье. «Наверное, — подумал я, — что-то похожее происходит и в моей голове» потребителя реальности вдыхает дым впечатлений, охлажденный и ароматизированный моей психической начинкой. «Ну, дайте пример, что ли?» – попросил Макс. «Препятствия в спонтанном протекании энергии внутри вас неизбежно проецируются на жизнь», – ответил Вальтер нехарактерным ему гулким басом, выдыхая облако белого дыма. Все захихикали. Макс взял вторую трубку и начал натужно помогать Вальтеру с раскуриванием. «И тогда», – продолжал Вальтер, – «у вас появляется иллюзия, словно препятствия появились на уровне событий, и как будто кто-то или что-то мешает вам пойти, что-то сказать или что-то сделать». «То есть», – заговорила Анна, – «если в голове нет препятствий, их нет и в жизни». «Да», – пробасил Вальтер, выдыхая кривляющееся рваное колечко дыма. «Проблемы – это субъективные отношение, а не объективная реальность». Как только энергия пробивается и начинает течь свободней, вы ощущаете облегчение, будто все на том же уровне событий, повседневности, с вас сняли какой-то груз, дали к чему-то доступ, что-то позволили. «О, да!» – сказал Макс неестественным басом, выпуская струйки дыма из носа. «Куряга!» – сказал Давид, подхватывая третью трубку. Так наши проекции уклончиво объясняют нашей личности, что происходит с ней на тонком психическом уровне. Энергия стопорится, и личности мерещатся проблемы. Энергия движется свободно, и личность предвкушает успех. «Мы живем в мире следствий!» – прогундосил Макс, не вынимая трубку. «Верно подмечено!» – подтвердил наставник, выпуская очередную порцию густого дыма. «В мире следствий мы сами кусаем себя за собственный хвост!» подобно мифическому змею. Когда Вальтер сказал о мифическом змее, ко мне в очередной раз пришло ощущение, что все события моей жизни – это пазлы единой картины. Все было расчетливо таинственным образом взаимосвязано. И складывалось нехорошее ощущение, что эту взаимосвязь от меня кто-то старательно и подло скрывал, чтобы жизнь казалась мне нормальной. Но иногда этот хитрый кто-то все же допускал ошибки или гнусно дразнил. И тогда между явлениями появлялся просвет, сквозь который на меня нисходило осознание необъяснимого чуда. Но длилось это осознание столь краткие мгновения, что после я неизбежно снова обретал уверенность, что переживания эти – ничего не значащие мираж. Все во мне возвращалось на круги своя снова и снова, прикручивая эго к его болезненной стабильной нестабильности. «Некоторые люди», – продолжал Вальтер – Своих переживаний даже толком не ощущают, а полагают, что переживание это такие события. Сидеть в одиночестве – это скучное событие. Гулять с друзьями – типа прикольно, а слушать музон – кайфово. Мы наслаждаемся изысканными оттенками ароматов в собственной плоти, проецируя их на экран существования. Я вспомнила о Соне и понял, почему Вальтер называл путь разоблачения проекции непростым. Становилось ясно, что на этом пути – ожидает множество разочарований. Некоторые хотелось отсрочить, иные вовсе избежать. Огромные прозрачные медузы, будто призрачные тени, проносились вдоль близлежащей стены, намекая моему внутреннему проектору на эфемерность всех явлений. «Глядя на любимого, влюбленный переживает нелюбимого, а потенциал своей влюбчивости?» — вдруг сказал Вальтер. что, мысли читает?» «Глядя на внешние мир и других людей, продолжил он, «Мы переживаем исключительно потенциал своих переживаний, и вот здесь мы плавно подходим к основной теме». Давид прокашлялся от дыма и отложил трубку на стол. «Что за тема?» – насторожился я. «Кармическая?» – ответил наставник, и загадочно покосившись в мою сторону, он перевел взгляд на рекламные плакаты на прозрачной стене. «В предельно упрощенном виде человек напоминает собою многослойный коктейль, залитый до поверхности слоями различной информации». На поверхности этого варева наш информационный напиток вкушает наблюдающий субъект. По идее, при равномерном распитии коктейля субъект потребляет его слой за слоем, распивая свою карму, начиная с поверхности, продолжая двигаться вглубь. Но так происходит не всегда. В какой-то момент наш изголодавшийся по-сладенькому дегустатор достает злосчастную трубочку, втыкает ее в центр стаканчика и начинает потреблять аромат один из глубинных слоев своих переживаний, в этот момент у меня возникло раздраженно стыдливое ощущенница, будто хитрый Вальтер знает все не только о моем недавнем походе в город, но и о моей новоявленной влюбленности, о чем не стесняется мне нахально намекать. «А может быть, и не только он один знает, — подумал я, — а все они знают и следят за мной, притворяясь такими же, как я, обычными людьми, когда сами... «Актеры реалити-шоу, в котором весь мир следит за моей скучной жизнью с ее маленькими промежуточно постыдными, непристойно закадровыми грешками». «Ты – вкушающий субъект», – подмигнул мне Макс. «Сволочь. Впрочем, сам виноват. Ведусь на самолично выдуманные параноидальные проекции. А может, все это знаки? Голос Бога, говорящего со мной через других? А что вы подразумеваете под трубочкой?» – спросил я наставника. В качестве трубочки субъект использует, ну, скажем, особняк у моря, благодаря которому он выдаивает из себя один из слоев мимолетного счастья. Я посмотрел на опустошенную фруктовую вечность. В лучшем случае, продолжал Вальтер, спустя год сначала такого пьянства слой исчерпывается. Субъект елозит трубочкой, бегает по своему дорогому особняку и не находит себе места. Все, слой исчерпан. Дальше этой трубочкой он может потреблять только отходняк, слой который следует за мимолетным счастьем. В итоге, с тем же самым особняком он теперь несчастен. «А если купить новый, покруче?» – спросил Макс, когда я принялся за райский пепел. «Можно устроить гонку, выжимая из себя крупицы блаженства всеми способами, но это и есть наркомания в чистом виде». «И, кстати, вы, наверное, уже поняли, почему рекомендуется приходить на занятия натощак». И Вальтер взглянул на жующего пиццу Давида. «На голодный желудок проекции ярче!» Радушно ответила Анна. «Информация лучше усваивается. А когда мозг плохо работает, теории кажутся сухими и скучными». Она смущенно улыбнулась, взглянув на блюдце, где от ее десерта осталось кремовое пятно роршаха в крошках. Вальтер кивнул. «При таком раскладе! Мы тут все наркоманы!» Подытожил Макс, выпуская очередную порцию дыма. «Да!» «Все мы подсажены на иглу удачных, хороших, веселых и увлекательных событий. Особенные события выуживают из нас особенные впечатления». «И в чем мораль?» – спросил я. «А мораль такова, что сколько бы вещей и отношений вы не приобретали, маневрируя между слоями кайфа, расхлебывать в итоге придется всю кашу целиком, какая есть». «А всю жизнь маневрировать не получится?» – мечтательно спросил Макс. «А то колбасцы знаете, неохота». «Ну, как сказать?» – сказал Вальтер. «Материалистам в этом смысле живется проще. Они свято верят, что смерть – это конец бытия. И поэтому сейчас можно выжимать из своего существования все самые сладкие соки, не заботясь о последствиях, которых, по вере материалистов, просто нет. А вообще наркоманы, подсаженные на вещи или же вещества, воруют у самих себя свой потенциал. Чем больше кайфа из себя высосал, тем сильнее ломка». Пять слоев отработанного блаженства оставляют за собой один пятикратный слой ломки. «И что же делать?» – спросил я. «Вы говорите, мы все подсажены на хорошие новости. Это похоже на правду». «Внимательно наблюдая за этими явлениями, начинаешь понимать, что выход только один – относиться к жизни спокойно», безмятежно», – безмятежно ответил Вальтер. «Тогда постепенно вырабатывается отстраненность, с которой крайности страдания и счастья сглаживаются». «Сэмпай», обратился Давид. «Получается, коктейль кармы уже есть во всей своей полноте?» «Да», подтвердил Вальтер. «Тогда почему иногда заходит речь о наработке новой кармы, если ее стакан уже заполнен?» «Ну, во-первых, стакан этот бездонный. А во-вторых, что такое карма? Бросил камень в воду, получил брызги. Если был бросающий, возникает и получающий. Если был возвышающийся, будет...» унижающийся. Все действия имеют отправителя и получателя, без них нет никакой кармы. Поэтому, чтобы не переваривать весь стакан, халявщики и стремятся к просветлению, ведь просветление, по сути, это устранение получателя на парус отправителем. На самом деле у просветленного есть карма, а вот получатель и отправитель убиты безжалостной нирваны. В этом случае субъекта, распивающего коктейль кармы, как бы и нет. А без субъекта карма Это уже просто безотчетная энергия. Такие вот парадоксы. «Если я возвышаюсь над кем-то, – спросил я, – то по этой теории становлюсь отправителем?» «Да», – ответил Вальтер. «Вот только ты-то уверен, что получатель где-то там, во внешнем мире, на деле же, ты всегда возвышаешься исключительно над самим собою. Отправитель с получателем – один и тот же субъект, в одиночестве воинствующий в персональном бойцовском клубе. Участие в этой одинокой битве – создает карму, созерцание растворяет. Все это ты проделываешь с собою». Макс цыкнул и негодующе повертел головой. Наверное, в тот момент он вспомнил о своих сетевых соревнованиях. «А какой процент проекции на один и тот же объект у разных людей совпадает?» спросил Давид. «Если бы я был ортодоксальным материалистом, то сказал бы со всей уверенностью, что не бывает одинаковых проекций у разных людей, а бывают только относительно схожие проекции». «А так у меня...» – он ткнул себя в грудь. «Все-таки есть такое обнадеживающее ощущение, что люди иногда способны думать одну и ту же мысль, особенно люди чуткие, когда их что-то роднит. Процент этот, судя по всему, невелик». «И все-таки», – сказала Анна. «Я думаю, что если человеку вставить паяльник в зад, у него пропадут все сомнения по вопросу нереальности существования». «Анна, знаешь, что такое дерево саванны?» Что-то знакомое, не припомню. Однажды одна очень умная женщина по имени Савана посадила дерево, а когда дерево выросло, Савана по неосторожности больно ударилась лбом о его ствол. После этого удара она, видимо, пережила какое-то помутнение, то есть я хотел сказать озарение, в ходе которого построила теорию, которая, как она считает, доказывает реальность привычного существования. На слове «доказывает» Вальтер насмешливо изобразил кавычки пальцами. «Суть теории», — продолжил он, — «заключается в том, что некий абстрактный человек, ударяясь лбом о некое абстрактное дерево, переживает моральные и физические неудобства. И вот эти самые неудобства, по мнению Саваны, почему-то являются непреложной истинным доказательством того, что реальность реальна». Вальтер сделал глупое лицо. Конечно, если человека намеренно бить лбом о дерево или дрючить паяльником, он немедля признается вам в чем угодно. И если Савана подразумевала именно такой психологический эффект, мой ей великий респект. Именно таким вот образом при помощи дерева саванны можно доказать даже очень упертому человеку все, что захочешь. Главная решимость. «По-моему, вы передергиваете», – сказала Анна. «Вы говорите так, будто то дерево саванны – это предмет пыток. «Речь же совсем о другом. Дерево – это объект, который реален, потому что его можно почувствовать, а расшибленный лоб – наглядное тому подтверждение. По-твоему, Анна, все, что чувствуют люди, реально? А как иначе?» – удивилась она. «Вот тебе классический вопрос, если человек, глядя на веревку, видит змею. Эта змея реальна?» «Ну, чувства иногда обманывают», – растерянно ответила Анна. «Получается, Анна...» чувство не является стопроцентным доказательством реальности. «Змея может пригрезиться, а вот дерево, его же можно потрогать?» – настаивала Анна. «Силиконовую сиську тоже можно потрогать!» – строго сознанием дела ответил Вальтер. «И приснится она может не хуже змеи. Проснешься в холодном поту!» – сказал он тихо, словно чего-то опасаясь. «А суть в том, что вы все, да-да, все вы, не только ты, Анна, покупаетесь на интенсивность!» Вальтер в своей манере поднял палец и примолк, как бы давая нам время самостоятельно поразмыслить. «Чем интенсивнее переживание, — продолжил он, — тем более реальным оно кажется. Вы что, забыли? Я ведь уже говорил, что именно рационализация делает проекции реалистичными». «Значит, — вмешался Макс, — дерево саванны — это рационализация». «Разумеется, — ответил Вальтер. Причем рационализация глупая и поверхностная, Но для подавляющего большинства людей такого доказательства – он снова игозливо изобразил кавычки – вполне достаточно. «Дерево твердое, а раз твердое, значит, реальное. А почему переживание твердости непременно доказывает реальность реальности? Это что, аксиома какая-то?» – возмущался он. «Так можно договориться до чего угодно. Понятно же, что все условно», – сказала Анна, и, удивляясь своим словам, отвела взгляд в сторону. Казалось, она смотрела куда-то вглубь себя. «Анна, наконец, поняла, что все условно!» Наставник самодовольно улыбался. Видимо, он добился желаемого эффекта. «Кстати, — продолжил он, — можно все это рассмотреть еще под углом памяти. Человек в повседневности воспринимает ведь не реальность, а свою память о ней, который потом оперирует, полагая, что это воспоминание о так называемой объективной реальности. Если бы он оперировал сразу объективной реальностью, это где у саванны дерево, что был бы на уровне Творца. А так все наши ненафантазированные потуги сводятся к бодрому перетаскиванию тела туда-сюда, потом обратно. Своей физической оболочкой мы иногда что-то там шевелим, нажимаем, тянем, толкаем. В общем, по-моему, это чудо, что человек при этом как-то сумел доразвиться до компьютеров. «Если рационализация с деревом саваны поверхностная», – заговорил я, «Можете привести пример глубокой рационализации, которая доказывает реальность жизни?» «Ну...» – начал Вальтер. «Старшие наставники говорят, что реальность существует, потому что фон бытия всегда присутствует. И этот фон является единственной реальностью. Все остальное – проекции и рационализации приходящих форм». «А что такое фон бытия?» – спросил Макс. «Ощущение, что ты есть». «Ощущение?» «Так», – строго сказал Вальтер. «Это тема не моей епархии. Я тут о проекциях говорю, около околонаучным языком. Про атман узнаете от старших наблюдателей. И напоминаю, фон бытия и прочая шиза это просто продвинутые рационализации». «Такие продвинутые, что вы даже не можете их разоблачить?» – удивился Макс. «А мне оно надо?» «Так что же получается?» – сказала Анна. «Все, о чем только можно подумать, это просто мысли?» Вальтер улыбнулся. «Анна!» — заговорил Давид. — Чего ты тормозишь-то? — Мысли — это и есть мысли, разве не понятно? — То есть мы все ведем диалоги сами с собою? — спросила она, медленно приподнимая веки, будто нехотя пробуждаясь ото сна. — Диалог с самим собою — это уже монолог, — заметил Вальтер. — У каждого человека есть обильный потенциал сумасшествия. Приписывать создание мира своему разуму не обязательно, а вот интерпретацию вполне можно». «Если не доводить до мании величия, все будет на своих местах». «Но», – начал Давид, – «если интерпретация мира – это и есть мир, каким мы его видим. И если ум создает эту интерпретацию, значит, уму создает мир, каким мы его видим». «Да», – согласился Вальтер, – «но то, что ум создает мир – это тоже интерпретация ума». «Уже сто раз повторял», – прикрикнул он. «Возможно, корректней будет сказать так». «Ум создает мир, каким вы его знаете, а объективного мира ваш ум не знает, и уж тем более не создает!» Вальтер строго помахал пальцем, немного подумал и продолжил. «Наверное, мы все, особенно я, тут много умничаем, но тема это имхо, важная. Особенно на практике, вся жизнь одно сплошное имхо», – сказал он, криво улыбаясь. «На этой веселой ноте предлагаю на сегодня закруглиться». Все начали вставать и собираться, а Давид обратился к Вальтеру. «Сэмпай, вот есть различные техники осознанности, но все они какие-то неэффективны. Что бы вы мне посоветовали?» «К сожалению, с халявными техниками я не знаком», – сухо ответил наставник. «А как тогда развивать осознанность? Везде результат приходит с опытом по мере практики. Но, судя по всему, у тебя мотивация наблюдать жизнь невысокая. Жизнь тебе кажется не особо интересной, ведь так?» «Так и есть» признался Давид. «Пробуй слушать, что говорят люди, просто слушать, как стыкуются смыслы. Пробуй слушать музыку, не искать впечатлений, а просто внимать, как она звучит, так внимательно, словно для тебя ее играет сам Бог. Пространство вокруг тоже оформление священной вечности настоящего. Тут главное зазнайку в себе утихомерить, тогда внимать происходящему будет в разы проще. Вообще по осознанности у нас будет отдельное занятие». Вальтер заметил, что я подслушиваю и одарил меня гневным взглядом. «Тео, дружок, до завтра!» сказал он. «До завтра, сэмпай!» сказал я, поднимаясь с места. «Давид?» «Тео?»